Глава тридцатая «Кровь», — сказал Терн. В его руках посверкивало узкое лезвие серебряного кинжала. Мы стояли перед крыльцом. Дождей давно не было, жирная грязь высохла и превратилась в чёрную, спекшуюся землю, кое-где покрытую пучками серой прошлогодней травы. Язык не поворачивался назвать это лужайкой. Не то что в моем доме. В моем прежнем доме. Лужайку устилала зелененькая мягкая травка. «Не отвлекайся!» — одернул меня колдун. «Итак, кровь. Кровь мага — сильнейшее, но опасное средство. Одна капля крови многократно усиливает любое заклинание, но маг с трудом контролирует расход энергии. Легко можно потратить больше, чем необходимо, до полного истощения и даже гибели». Я сглотнула. Нет уж я и так ранок до смерти боюсь, так что обойдусь, пожалуй, без жульничества и усилителя заклинаний. А еще кровь. Это искушение, которому легко поддаться. Многие молодые маги, один раз почувствовав, как многократно увеличилась сила, больше не могли остановиться. Рано или поздно, но это всегда приводит к гибели. Поэтому, Агата, я покажу тебе один раз, как это работает. Потом ты попробуешь сама чтобы навсегда избавиться от соблазна. И после этого никогда повторять не станешь». Голос Терна, спокойный и уверенный, звучал сейчас как голос учителя арифметики, который несколько раз в неделю приходил к братьям преподавать этот предмет. Только кинжал в руках колдуна не позволял забыть, что сейчас мы изучаем нечто посложнее цифр и уравнений. «Твоя кровь откроет дверь, одна капля, одна капелька вдруг стел Призрачный голос у меня в голове. «Мираж!» — крикнула я. Терн, похоже, решил, что к нам подкрадывается мираж. Он собрал пальцы левой руки щепотью, а потом резко распрямил, и воздух вокруг задрожал, будто нас с ним окружил тонкий и прозрачный заслон. И только после этого спросил, где. Мне даже неловко стало. «Мираж, который убил Агнесу...» Я потупилась, разглядывая носки своих новых туфель, просил открыть дверь и подсказал, что это можно сделать с помощью моей крови. Как он узнал? Терн выдохнул, щелкнул пальцами, снимая защиту, и, подумав, ответил. Действительно, только магия твоей крови могла влиять на дом, в том числе отпирать двери. Несси об этом знала. Терн сам не заметил, что назвал ее Несси, а когда понял, что сказал... Тут же сделался отстраненным. Вероятно, Мираж мог пользоваться ее знаниями, сдержанно закончил он. Нам обязательно пригодится то, что я могу разговаривать с миражами, воскликнула я, надеясь его подбодрить. Но Терн не выглядел обрадованно, наоборот, нахмурился. Не думаю, Агата, что разрешу тебе беседовать с миражами, сказал он сухо. Вот зануда, я всего лишь хочу помочь, а он. Так не сейчас! попробовала я оправдаться. «Через месяц? Полгода?» Я пристально вглядывал в лицо Терна, пытаясь угадать. «Год?» «Агата, мы снова ушли от темы занятия», — свернул он разговор. И, вероятно, чтобы у меня и мысли не возникло вновь заводить беседу о миражах, быстро с силой провел лезвием по ладони. Я ахнула и побледнела, глядя, как в руке Терна точно в чашечке собирается кровь. Он выждал несколько секунд, а потом выплеснул кровь на землю. «Тебе нравится наш сад?» — неожиданно спросил он. «Что? Опешила я сад?» Я огляделась, будто надеясь увидеть что-то новое, а не приплетенные между собой черные стволы деревьев, колючие острые ветви и землю, устланную бурой листвой. «Летом здесь красиво», — уклонилась я от прямого ответа. «Летом я здесь не бывала, но вспомнила, как рассматривала дом колдуна издалека, когда мы проезжали мимо в карете». Он прятался в густой зелени деревьев, будто заколдованный замок, и в это время года выглядел не таким жутким. Терн улыбнулся, и эта короткая полуулыбка сразу сделала его моложе лет на десять. Перед началом занятий он завязал волосы обрывком веревочки и закатал рукава рубашки. Непослушная короткая прядь снова мешала, лезла в глаза, и Терн сдувал ее, словно надоедливую муху. «Ты не думал подстричься?» — спросила я. «Сразу стало бы намного проще» кажется, я извила. Совсем чуть-чуть». «Пробовал», — подозрительно смирно отозвался колдун. «Иногда даже получалось, когда цирюльники при виде меня не падали в обморок и не пытались в попыхах отхватить кончик уха». Терн задумчиво потрогал мочку, и в мою душу закралось сомнение, что это вовсе не преувеличение. «Интересно, маги умеют приращивать отрезанные уши?» Но с его ладони по-прежнему капала кровь, и с каждой каплей уходила сила, поэтому Терн снова сделался серьезен. «Смотри», — коротко сказал он, обведя рукой спящие темные деревья. И тут на моих глазах стало происходить чудо. Сначала лес будто укутался дымкой. Я подумала, что это какая-то разновидность магии, а потом поняла, что каждую весну наблюдала то же самое, когда любовалась из окна своей спальни на наш парк просыпающиеся от зимнего сна. На деревьях распускались почки. За считанные секунды сад, окружающий дом колдуна, покрылся молодой листвой. Воздух наполнился ароматами весеннего леса. Из черной твердой земли уверенно точно маленькие зеленые пики проклевывались травинки, и вот уже мои ноги по щиколотку утопают в траве. Я крутилась на месте, прижав руки к груди и пыталась запомнить каждый миг волшебного преображения. Мрачный лес исчез. Его место занял зеленый сад. Очень-очень красиво, — прошептала я. Я тоже так смогу. Так не сможешь. Спустил меня с небес на землю Терн. Без магии крови и я бы не смог. Он вынул из кармана очередной белоснежный платок и замотал руку. Это иллюзия? Я не сумела сдержать разочарование. Скоро развеется? Я ведь говорил, что здесь иллюзиям долго не продержаться. «Все по-настоящему». «Ох!» — только и смогла сказать я. А сама подумала, как же чудесно будет теперь просыпаться по утрам, подходить к окну и видеть эту красоту. «Теперь ты», — сказал Терн, протягивая мне кинжал рукояти вперед. «Пока возьми и послушай. Ничего не делай. Мы сейчас вместе вырастем Терн посмотрел под ноги, будто разыскивая что-то, заметил остов какого-то погибшего куста и обрадовался. «Розы!» Я недоверчиво прищурилась, глядя на палки, торчащие из-под земли. «Это?» «Когда-то были ими», — уверил меня колдун. «Так, Агата, не торопись. Тебе нужна всего лишь одна капелька крови». Я прижала острие кинжала к кончику пальца и, страдальчески сморщившись, надавила. Конечно, мне было себя так жалко, что кожу я не поранила. «Не бойся, Агата», — сказал колдун неожиданно мягко. «Кинжал заговорён. Тебе не будет больно». Сделалось совестно, что я такая трусиха. Закусив губу, надавила посильнее, и вот на указательном пальце выступила крошечная капелька крови. «Этого достаточно. Иди ко мне». Я встала над чахлыми прутиками розы, держа палец кверху с таким благоговением, будто на подушечке лежал по крайней мере бриллиант. Сейчас я встану за твоей спиной и возьму тебя за левую руку. Буду контролировать магию, чтобы ты не потеряла слишком много. Я фыркнула, из за одной капли крови моей силы точно не убудет. Но Терн покачал головой, давая понять, что веселье неуместно. Когда капля упадет на землю, ты должна представить со всей ясностью, что роза оживает, растет, тянется к солнцу, появляются листья и бутоны. Тебе бы книжки писать... Пробурчала я, разнервничавшись из-за его серьезного тона. «Двенадцать». «Чего двенадцать?» «Книг. Написано мною». «Ну давай не отвлекаться». «Ну давай», — ворчливо согласилась я. Терн встал за моей спиной, Подошел вплотную, но не прижался, только взял меня за запястье. «Начинай», — скомандовал он. Крошечная капелька моей крови упала в зеленую траву, я тут же потеряла ее из виду, но, наверное, это не важно. Главное — представлять, да? Ух, мое первое колдовство, как волнительно! Вернее, мое первое осознанное колдовство. Тот раз, когда я сделала с невидимкой, не считается. «О чем ты думаешь, Агата?» — тихо спросил Терн в самое мое ухо. «Явно не о том, о чем нужно». Я сжала губы и кулаки, почему-то надеясь, что это поможет сосредоточиться. «Роза оживает, растет, тянется к солнцу», — мысленно проговаривала я. «А потом... Ах!» Сухие прутики распрямились, наливаясь жизнью, поползли вверх. «Не отвлекайся, Агата!» Голос терна сделался подбодривающим и теплым. «Все получается, пытайся контролировать силу». Куст розы покрылся листьями, и вот уже завязались бутоны, алые, и точно кровь, вот-вот раскроется. «Моя первая растерянность прошла. Я чувствовала чистый восторг и ликование. Получается, у меня получается, я отличный маг, и с каждым днем буду становиться сильнее». «Агата, осторожнее!» — предостерег меня Терн. «Все, завершай. Помести в своей голове представление о розе в пузырь и сделай так, чтобы он лопнул. Заклинание развеется». «Сейчас-сейчас», — пробормотал я, — «слишком мало бутонов, я хочу больше, и куст пусть станет пышнее. Все ведь отлично получается!» «Агата, останавливайся потихоньку, девочка!» Терн держал мое запястье, и я вдруг поняла, что его рука мне мешает. Мешает использовать силу в полную мощь. Я дернулась, вырываясь и тут же почувствовала, как магия хлещет из меня фонтаном, а куст, будто только того и ждал, устремил стебли вверх и в стороны. Розы не бывают такими огромными, будто они раскрылись, точно выстрелили алым. И все это за пару секунд, пока Терн, ругаясь, подхватывал меня на руки. Я обмякла в его объятиях, как тряпочка, голова кружилась неимоверно. Я поняла, что натворила и сжалась в ожидании сурового выговора, но все таки заставила себя поднять глаза и встретилась со взглядом колдуна. Глаза у него были такие темные, такие темные, пронзительные и красивые. Ресницы не длинные, но густые. Выбившаяся прядь пересекла лобный наискосок. — О чем ты думаешь? — спросил он. Я видела, суровый выговор для меня уже готов, но что-то в моем лице заставило терно сменить тон. А еще он выглядел настороженным и... Виноватым? Нам надо поговорить, Агата. Давно было пора.